«Эпилог. Мама, что ты там копаешься? Пойдем скорее, нас королева ждёт. Пауль с ней уже обо всем договорился». «И ничего я не копаюсь, уже иду», — ответила я с улыбкой, глядя на симпатичную темноволосую девушку. Как же она повзрослела. Моя младшая дочь Юлиана в нетерпении притопывала ножкой по мраморному полу. «Ни минуты не посидит на месте. Очень деятельная натура. Вся в меня». От меня же ей досталась симпатичная внешность и морозная магия, а от отца — его неуступчивый характер. Это же нужно умудриться в свои 18 лет стать невестой принца. Несмотря на разницу в возрасте, а принц Пауль был старше Юлианы на целых 6 лет, она с легкостью вертела им, как хотела. Так уж сложилось, что, будучи лучшим другом короля, мой супруг Дмитрий часто бывал во дворце. А так как он не желал расставаться со мной надолго, мне частенько приходилось сопровождать его и брать с собой детей. К тому же я все таки была на службе у короны в качестве мага высшей категории. В мои обязанности входило взаимодействие с дворцовым домовым. Да я этому домовому целые покои выторговала и ежедневный обед с вкусняшками. Зато дворец просто преобразился. Кругом чистота и порядок. И заметьте, Ни одного покушения на короля в дворцовых стенах за последние 25 лет. Все во дворце были просто очарованы хорошенькой малышкой в пышных платьицах. Дмитрий души в дочери не чаял, наряжал ее как куклу и всячески баловал. Наш старший сын Питер всего на год младше наследного принца. Неудивительно, что они подружились. Паулю достался дар его отца, короля Дарья. Он отлично управлялся с магией земли. Питер унаследовал фамильную огненную магию Светловых. Мальчишки частенько устраивали всякие проказы, а когда Юлиана немного подросла, взяли ее в свою компанию. Так уж получилось, что мне приходилось частенько общаться с королевой. Подругами мы не стали, но отлично ладили и поддерживали друг друга. А что еще остается, если ваши сыновья то и дело замышляют очередную каверзу? У нашей королевы есть очень редкий дар. Применения ему как таковому не было, да и не афишировался этот дар особо. Королева могла открывать проходы в другие миры. Ненадолго, всего на несколько минут. Думаю, именно так мои предки попали из этого мира на землю. Им помог маг именно такой узкой специализации. Уже в первый год нашей супружеской жизни я открыла мужу свою тайну. То, что моя душа прибыла из другого мира, и в том мире у меня остался один очень близкий человек. «Моя подруга Юлька». Дмитрий иногда вместе со мной заглядывал в мой прежний мир, следя за судьбой дорогого мне человека. Именно в честь Юльки мы решили назвать нашу дочь. И когда Юлиана немного подросла, мы ей тоже все рассказали. О моей тайне знали немногие. Дмитрий — наши дети и семья короля. Дарий очень любил слушать рассказы о моем прежнем мире. Не просто так, конечно. Он быстро понял, откуда все эти новшества, продвигаемые в нашей усадьбе. На них он не претендовал, но в королевстве уже более десяти лет функционируют железные дороги, почтовая служба и другие очень полезные вещи, приносившие короне огромные прибыли. У нас даже дирижабль есть, правда, только экспериментальный образец. Моему мужу по душе пришелся кирпичный завод. Теперь их по стране больше десятка, а спрос на кирпичное здание только растет. Я по-прежнему занимаюсь производством чая. Наверное, нет в нашем королевстве даже самого захудалого городка, где бы ни было открыто чайное. Кстати, только в наших чайных подают настоящее пирожное. После того, как появился сахар, приготовить их не составило особого труда. Производством сахара занимается наш ближайший сосед, Александра Березин. С моей легкой руки он занялся этим очень прибыльным делом. К тому же ему пришлось приглядывать за усадьбой своей маменьки, где эти клёны росли испокон веков. Увы, ни Натан, ни Илона совершенно не приспособлены к управлению поместьем, поэтому я и Александра взяли их землю под свой контроль, позволяя нашим пожилым родителям наслаждаться обществом друг друга. Но старели не только они. Глядя на Юльку в зеркальном стекле, я видела перед собой уже не ту молодую, полную силы, бьющую через край энергии женщину. Юлия уже 70 лет. У нее сын и дочь и еще трое внуков, горячо любящих свою бабушку. Дом полная чаша. И чего еще желать, кроме здоровья? А вот со здоровьем у нее в последнее время начались проблемы. Но есть у меня одна вещица, способная вернуть подруге, если не молодость, то хотя бы восстановить пошатнувшееся здоровье. Был в нашем старом доме еще один клад. Антипка показал мне его только год назад. Множество старинных артефактов были спрятаны в комнате моей матери. Лежал среди них и неприметный кулон, приносящий здоровье своему владельцу. Нам он ни к чему. Маги практически не болеют и живут не в пример дольше остальных. Меня и сейчас часто путают с моей дочерью, а иногда принимают нас за сестер. Именно этот кулон я всеми силами хотела передать своей подруге. А помочь мне в этом могла только королева. Вот наши дети, Юлиана и Пауль — Вместо подарка на свадьбу выторговали для меня этот портал в мой прежний мир. Кстати, о подарке на свадьбу. Я открыла комод и улыбнулась, проведя пальцами по бархатной коробочке. В ней лежит колье из драгоценных жемчужин, которые я собирала все эти годы. У ювелира затряслись руки, когда он увидел столько жемчуга сразу. Колье получилось замечательное. Второго такого в этом мире точно нет. Юлиана еще ничего о нем не знает, иначе уже давно бы у меня его выцегонила. «Мама, ты что там застыла? Пошли скорей!» Я улыбнулась своим мыслям, беря в руки неприметный мешочек с заветным кулоном внутри. Для открытия портала королева выбрала один из своих будуаров. Не знаю, чем она руководствовалась в этом выборе, но комната выглядела просто роскошно. И среди всей этой роскоши стояло старое зеркало в потрескавшейся от времени раме привезённая из нашей усадьбы. Видите ли, у дара королевы был один существенный недостаток. Чтобы открыть портал, ей нужно было знать его конечную точку. Здорово, правда? Чтобы открыть путь в другой мир, нужно сначала увидеть этот мир. В моем случае это было возможно. Можно увидеть его в этом зеркале. В комнате собрались все мои близкие. Они рассаживались по многочисленным диванчикам и креслам, которые, по моему совету, много лет назад начали набивать шерстью. Даже король пришел: «Подождите, без меня не начинайте!» В комнату вбежал запыхавшийся Питер. Судя по парадному мундиру, он прибыл прямо из своей военной академии, где в этом году заканчивал свое обучение. «Успел!» Сын плюхнулся на диван рядом с принцем. Я подошла к зеркалу, привычно кладя на него ладони. На зеркальном стекле начали расцветать морозные узоры. Когда среди них появилась первая проталинга, я увидела свою Юльку перед большим зеркалом, стоящим в ее спальне. В последнее время я все чаще видела ее перед ним, вглядывающуюся в свое отражение, словно она пыталась там увидеть что-то еще. Рядом со мной встала королева, кладя свои ладони рядом с моими. Зеркальная гладь подернулась рябью. Помни, у тебя всего 15 минут. Королева убрала руки от зеркала, а мои ладони вдруг. Легко прошли сквозь стекло. Только бы она не испугалась. Эта мысль вспыхнула в моей голове. Но, как ни странно, Юлия совершенно спокойно смотрела на появившуюся в ее комнате женщину в старинном наряде. «Юлька!» — позвала я. «Катя! Катя, это ты? Это правда ты?» Подруга всматривалась в незнакомое ей лицо. «Юлечка, как же я соскучилась!» Не раздумывая, мы кинулись навстречу друг другу. По моим щекам потекли слезы. Юлька тоже, всхлипывая, повторяла. «Я знала, я знала, что это когда-нибудь случится. Я видела это во сне». «Во сне?» — удивилась я. «Один и тот же сон, словно ты смотришь на меня из этого зеркала. Он снится мне уже несколько лет и сегодня приснился». Подруга стиснула меня в объятиях. «Так и есть. Все эти годы я следила за твоей судьбой из этого зеркала, Я знаю про тебя все. Знаю, что ты болеешь. Вот. Я достала из кармана кулон. Надень это и никогда не снимай, слышишь? Никогда. А как же ты? Что случилось с тобой? Юлька вытерла рукавом слезы и теперь с интересом рассматривала мой наряд. Выглядишь потрясающе. Спасибо, у меня все хорошо. Так уж случилось, что вместо перерождения моя душа попала в другой мир. У меня чудесный муж и двое детей. Младшенькая, кстати, скоро замуж выходит. «Да ты сама их можешь увидеть!» — опомнилась я и потащила подругу к зеркалу. Отсюда была прекрасно видна комната, где редком на диванчиках сидели две семьи, которым вскоре суждено было породниться. Я быстро назвала имена, представив их Юльке, успев сказать пару слов о каждом. «Каталина, пора. Время выходит», — напомнила королева. Я в последний раз крепко обняла Юльку. «Прощай. Провела рукой по седым волосам подруги, попутно смахнув с ею щеки слезинку. «Не плачь обо мне. Теперь ты знаешь, у меня все хорошо. Я буду помнить о тебе всю свою жизнь». «А я свою», — донеслось мне в ответ, когда я уже шагнула в резную зеркальную раму. Стоило только снова оказаться в объятиях своего мужа, нервно поджидающего меня с этой стороны, как зеркало за моей спиной рассыпалось сотней осколков. Я знала, что вижу Юльку последний раз. Но я также знала, что пришла пора ее отпустить и жить дальше. Королева, поджав губы, смотрела на кучу осколков на шикарном ковре ее будуара. Молодежь на диванчиках хуже снова дурачилась, подначивая друг друга. Питер опять дразнил свою сестру. «Елена, а ты знаешь, что твою мать видели в ювелирном салоне? Она прибыла туда тайно, в шляпке с вуалью». Вот же поганец, и откуда он только все знает. Была у моего сына такая черта. Он умудрялся докапываться до всего на свете. Впрочем, как и его отец, королевский дознаватель. «Мам!» — Юлиана повернулась ко мне. Король едва сдерживал смех, стоя за ее спиной. Я умоляюще посмотрела на него, взглядом прося выручить. «Хм!» — кашлянул он в кулак, пытаясь не рассмеяться. «Госпожа ведунья, мне срочно требуется ваша помощь. Кажется, в одной из кладовых снова завелись мыши». «Как мыши? Где?» — встрепенулась я. «Да у меня во дворце мышей уже 20 лет никто не видел». Потом, глянув на ужимки, Дарья ответила. «Да-да, поспешим. Мыши — это серьезно. Дмитрий позорно бежал вместе со мной. Он прекрасно понимал, что не устоит перед обаянием любимой дочурки. А из приоткрытой двери будуара уже слышалось. «Питер, ты должен мне помочь. Узнай, что делала маменька в ювелирном салоне». Я злорадно улыбнулась. Сын поплатился за свою шалость. Теперь Юлиана от него долго не отстанет. «Дорогая сестричка, я бы с радостью. Да только мне срочно нужно возвращаться в академию». Питер благоразумно последовал нашему примеру. Сбежал от родной сестры. Увидев нас за дверью, он коротко попрощался и поспешил удалиться. «Пауль!» — послышалось из будуара. Мы, переглянувшись, весело засмеялись. «Лучше мыши! Я даже готов снова их завести!» — проговорил король, подхватывая нас с Дмитрием под руки и увлекая за собой.